Руграм представляет. Ксения Крейцер. Темная порода». Читает Егор Воронцов. Пролог. «Живите, не боясь ни увядания, ни смерти. Им вас не коснутся. Созерцайте, не оглядываясь на время. Оно для вас не закончится. Познавайте. Тайны мироздания нескончаемы». Изменяйте себя, как пожелаете, будьте теми, кем хотите. Всего один закон оставляю я вам, смотрители. Не вмешивайтесь. Ни в мирах, ни меж звездами, никогда и ни за что единственный ход вещей не может быть нарушен. Что должно дослучиться? Таков мой замысел, таков для вас закон. Непреложная заповедь. Надеюсь. Этот твой хваленный мир меня не разочарует. Если я прервала созерцание ради какой-то глупости, я тебя не прощу, Максимус. Так и знай. откликнулся Максимус. Ну, каждый раз одно и то же. Ты должна видеть его творение своими глазами, а не только мысленным взором. Это прекрасен. Обещаю, ты еще будешь ругать меня за то, что я не привел тебя сюда раньше. Он потянул Аэтеранитас за собой в портал. Небеса Этры оказались залиты белым пламенем от края до края. Магические потоки кипели и сворачивались бушующими водоворотами. Тени, оторвавшиеся от вещей, кружили в безумной пляске. Ничего прекрасного здесь не было. Мир, в который они вступили, бился в конвульсиях, изгибался и дрожал. «Это, по-твоему, жемчужина Творца?» — скривилась Аэтернитас. Она успела воплотиться, и порывистый ветер вмиг бросил в лицо, спутал и растрепал ее длинные волосы. По коже, побежали противные мурашки. Сам воздух, сотворенный поддерживать жизнь, ветре, вопреки природе пытался эту жизнь вытянуть. Не было здесь так. Максимус тоже обрел тело и сразу поежился. Что-то произошло. А этернита согляделась. Они стояли на вершине холма. Позади начинались горы, в долине у подножья разместилось поселение. Там были живые существа, а Этернитос чувствовала их и очень остро владеющий ими страх. Так боятся смертные, когда умирают. Она прикрыла глаза, обращаясь ко внутреннему взору. Смерть, смерть, смерть. И черные тени повсюду. «Что за сущности такие странные?» — удивилась Этернитос. «Тонкий план просто кишит ими, посмотри!» «Да и не только тонкий», — отозвался Максимус. «Вон там внизу — это тоже непростые тени так пляшут». А Этернита свернулась к обычному зрению и пригляделась в указанном направлении. «Действительно, то, что сразу показалось ей причудливыми отсветами небесного пламени, на самом деле ими не было». «Не знаю, что это», — развел руками Максимус. «Не водилось тут такого раньше». «И мир кричит», — заметила Аетернитос, — «как роженица в схватках». С каждым мгновением ей все больше здесь не нравилось. Ульм меняется. Максимус кивком указал на светило в небе. «Даже если переродится, а не сгорит, Этри уже будет все равно. Мы подоспели прямиком к концу света». «Никогда еще такого не видела». «Хотя...» Она на мгновение задумалась, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Нет, точно не видела. А ты?» «Изнутри не видел. Я наблюдал однажды перерождение звезды, но в мир при ней не спускался». «Пойдем, а?» — предложила Айтернитас. «Скверно здесь. Не хочу это созерцать. Лучше посмотрим на трансформацию звезды». Максимус помедлил с ответом. Огляделся, нахмурился отчего между бровей у него залегла глубокая складка, но потом все же кивнул. Где-то справа зашумели. Шаги многих ног, голоса. На холм сбежали люди. Шестеро. «Бегите!» — заорал один из них, обращаясь к Этернитос и Максимусу. «Бегите! Они здесь уже!» Тени хлынули со всех сторон. Теперь Этернитос могла их рассмотреть. Они не были злы или агрессивны не были и опасны для нее или Максимуса. Ничто в мирах не может причинить вред Смотрителю. Но от одного их присутствия Этернитос ощутила липкий ужас. Голод. Всеобъемлющий и неизбывный. Страсть, которую не утолить. Пустота, которую не заполнить. Женщина, что оказалась первой на пути теней, не успела даже вскрикнуть. Сущности обволокли ее темным саваном и поглотили, растворив в себе. Ее искра жизни угасла мгновенно. Мужчина, который кричал, набросил щит на оставшихся людей. И, к удивлению этернитос на нее и Максимуса тоже. Тени ударились о магическую преграду, остановились. Но явно ненадолго. Сущности принялись тянуть энергию из щита. «Помогите держать!» — прохрипел человек-маг, сплюнув кровью. Остальные люди обступили его... Кто-то положил ладонь на плечо, кто-то взял за руку. Щит замерцал от прилива энергии. «Если объединимся...» — обратился мужчина к Максимусу, затем заглянул в лицо Айтернитос. «У нас появится шанс. Их...» — он указал на тени. «Теперь нельзя уничтожить, но отбросить все еще можно». «Наивный, смертный...» — подумал Айтернитос. «Нет никакого шанса. Мир разваливается. Ты погибнешь» если не сейчас от этих теней, так чуть-чуть позже вместе со всеми остальными. Ее охватила какая-то щемящая тоска. Люди подобны песчинкам в океане мироздания. Такие мелкие, незначительные, слабые и хрупкие, такие смертные. И эти песчинки сопротивляются неизбежному. Еще и пытаются защитить тех, кто стоит над ними и ни в какой защите не нуждается. По щиту прошла рябь, тени напирали. Максимус дернулся, и Атернитос с одного взгляда поняла, что он собирается делать. «Максимус, нет!» — она схватила его за руку. «Заповедь!» «Какая заповедь, Ая? Будем просто смотреть, как эти твари убивают?» Атернитос растерялась. Она переводила взгляд с людей на Максимуса, с Максимуса на тени и обратно на людей. Она знала, как поступить правильно, но поступить так почему-то не могла. Тени оказались непросты. У смертных против них не было ни единого шанса. Даже Максимус и Атернитос со всей доступной смотрителем силой справились не сразу. Максимус разрывал их в клочья, они восстанавливались. Атернитос искала в них искру жизни, чтобы погасить, но не находила. Они не были живыми, не были мертвыми. Алчущая пустота, да и только. Как такое уничтожить? Лишь когда Максимус сбросил тело и светящимся вихрем ворвался в гущу теней, когда ударил чистой силой, лишь тогда тени пали, сожженные изначальным пламенем. «Кто вы такие?» — потрясенно пролепетал мужчина, который создавал щит. «Не имеет значения». Максимус снова вернулся в тело. «Боги!» — выдохнул другой. «Боги услышали, как мы взывали к ним! Помогите нам! Остановите все это!» «Да успокойтесь вы!» — отмахнулся Максимус. Смертные мигом замолкли. Максимус обратился к Аетернитос. «Надо вывести людей в безопасное место». «Где здесь оно, безопасное место? Эти небеса вот-вот рухнут». «Под другие небеса, Аетернитос». «Ну, она замялась. Раз мы все равно им помогли, давай уже завершим начатое». «Я хочу вывести не только их. Всех». «Всех?» Максимус кивнул. «С ума сошел? Это не просто вмешательство. Это... Я не знаю даже, как назвать. Эфоры нас казнят». «Ой, никого никогда не казнили, а нас вот возьмут и казнят». «Да никто такого еще и не делал!» Этернитос, этому миру конец. Они...» Максимус указал на людей. «Заперты в нем, как в клетке. Они все погибнут. Ты сможешь просто пройти мимо?» Миры рождаются и умирают. Постоянно. Если все время об этом думать, все время думать не надо. Подумай сейчас». «Не знаю, Максимус, не знаю. Мне тоже жаль этот мир. Но заповедь...» «Сколько раз тебе говорил. Заповедь — выдумка эфоров, чтобы держать нас в узде. Не вмешивайся, только смотри, наблюдай за чужими страданиями и радуйся, что тебя они не затронут. И главное...» Бойся все время, оглядывайся. Вдруг ты что нарушил, сняв котенка с дерева. Куда ты собираешься их вести? Сдалась Этернитас. Вультим, быстро решил Максимус. Помнишь тот мирок, что около звезды фука? Он тут ближе всего, да и Фука станет хорошим якорем для заклятия. Хорошо. Открыть дорогу? Да. Я буду держать. А Этернитас прикрыла глаза сосредотачиваясь. На самом деле, особой нужды в этом жесте для нее не было. Но, когда она овеществляла часть себя и обретала тело, ей нравилось использовать все его возможности, даже самые незначительные. Она представила мир, в который нужно открыть путь, окинула внутренним взором его небосвод. Увидела различимые на нем созвездия, фука, изливающую на него свою благодать, почувствовала дыхание мира. Тонкая золотая ниточка, направляемая ее волей, основа для будущего пути, потянулась от Этры к Ультиму. Потом еще одна, и еще, и еще. Нити уплотнились и ширились. Максимус, в свою очередь, вливал в них силу. Мир вокруг трещал по швам, но спасительная дорога укреплялась и, наконец, стала достаточно надежной, чтобы выдержать исход обитателей Этры. Перед Этернитос и Максимусом Разлилось мерцание портала. «Отлично!» — обрадовался Максимус. «Сейчас выводим тех, кто находится поблизости, и открываем следующий. К моменту, когда Ульм окончательно разбушуется, в не должно остаться живых. Потом пойдем к Эфорам и расскажем им о тенях. Они должны знать. Слишком это все странно». «Эфоры будут в бешенстве, когда узнают о том, что мы наделали», — заметила Этернитос. «В бешенстве?» — рассмеялся Максимус. «Скажешь тоже. Они бесчувственные, как камни. К тому же я рассчитываю, что тени заинтересуют их больше, чем мы. Скажем еще, что увели живых, чтобы не кормить этих странных созданий. Мы не хотели вмешиваться, просто так получилось». Максимус хитро улыбнулся. а Этернитас не смогла удержаться от ответной улыбки. Максимусу, как обычно, удалось развеять ее сомнения. «Конечно, он прав». «Нельзя оставить все как есть и просто пройти мимо». «Конец мира нам остановить не под силу», обратился Максимус к торопевшим людям. «Но вас мы отсюда выведем. Вас и всех, кого найдем». Смертный Палениц. «Никто не покинет Этру, Максимус», раздался глухой голос, лишенный каких-либо интонаций. «Время этого мира пришло». Их окружили эфоры. «Они возникли из ниоткуда». А Этернитас даже не почувствовала приближения. Она только успела взглянуть на Максимуса, как Гул, опустошающий, сводящий с ума, заполнил все ее существо. Переход между двумя мирами рухнул. Совет принял решение, возвестил великий Эфор. По оболочке, служившей ему телом, змеились трещины, сквозь которые изнутри прорывался слепящий свет. Казалось, Кожа скорлупа вот-вот не выдержит натиска, лопнет, и чистая сила, кровь и плоть создания расплещется вокруг. Он и его собратья, как и смотрители, могли бы и не воплощаться, а могли придать себе любую форму, но почему-то предпочли именно эту, человекоподобную и обманчиво-хрупкую, будто бы из последних сил выдерживающую их естество. Собравшиеся на суде смотрители тоже все как один воплоти, внимали словам Эфора, затаив дыхание и приняв настолько смиренный вид, что в них сейчас едва ли можно было угадать любимых детей Творца. «Сжатые пальцы, бледные лица, глаза, потупленные, чтобы не пересечься ненароком взглядом с главой Эфорота, или, что еще хуже, с тем, кто стоял, скованный его волей, в самом низу амфитеатра и единственный из присутствующих прямо смотрел в залитые белым пламенем глаза судьи». Смотрители были оставлены наблюдать за мирами, созданными Творцом. Эфор обводил ненавидящими глазами амфитеатр. «Любоваться его творением, познавать, созерцая. Вам дана сила, вам дано бессмертие и лишь одна заповедь, которой надо следовать. Не вмешайся, не вмешайся», прокатилось по амфитеатру. Смотрители вторили друг другу, бормоча священную формулу. Максимус скривился. Эфор остановил взгляд на нем. «Ты нарушил заповедь, и ты не раскаялся в содеянном. Трижды мои братья спрашивали тебя, и трижды ты отказался покаяться». Стоящие за спиной главы совета Эфоры дружно покачали головами. «Спроси меня еще сотню раз, и еще сотню раз я отвечу, что мне не в чем раскаиваться», — бросил Максимус. «Ты нарушил волю Творца». Тембр голоса Эфора неуловимо изменился и теперь, очевидно, должен был передавать печаль создания. И «Я так не считаю». Максимус зло усмехнулся. «По его воле я чувствую сострадание к тем, кто заперт в Этре, И если его воле мне доносила их спасти, почему я не должен этого делать?» Служение смотрителей в том, чтобы дать случиться тому, что должно. Эдра должен погибнуть. Все, что происходит в мирах, есть замысел Творца. Так может, и то, что я сделал, есть его замысел? Может, этот Творец направил меня в Этро? Может, он создал меня, чтобы я спас этот мир? Есть заповедь, которую оставил Творец. Она приложена. Смотрители не вмешиваются в дела миров, лишь созерцают. Я не знаю, кто оставил эту заповедь. Я никогда не видел Творца. «Заповедь принесли нам вы, и чтите ее требуете вы, в то время как все во мне протестует. Почему я должен верить вам? Если я создание Творца, то мои действия есть его замысел. Тогда давайте тому, что должно произойти. Не вмешивайтесь». Заповедь дана смотрителям, не форам. «Там живые!» – выдохнул Максимус. «Люди и нелюди, зверье, духи. Они хотят жить». Они взывают о помощи. А эти жуткие тени... Они питаются жизненной энергией. Они гасят искры. Так быть не должно. Как вы можете сохранять спокойствие? На все воля Творца. А, ну да. Что вам, догибнущих миров? Вы же ничего не чувствуете, ведь так? Ты слишком долго бродил по мирам, Максимус. И недостаточно созерцал. Ты вовлекся. Забыл о предназначении, о долге заставил позабыть других. При упоминании о других Максимус напрягся. этернитос Ее не было рядом с ним, не было и среди смотрителей. Он не беспокоился о себе, уже почти не беспокоился об Этри и его жителях и пререкался с Эфором, не пытаясь что-то доказать, а скорее из вредности. Но судьба Аэтернитос по-прежнему волновала его. «Ты верно думаешь, где Аэтернитос?» — спросил Эфор, будто бы прочитав его мысли. «Почему та, что стояла с тобой плечом к плечу, когда ты совершал преступление, не стоит рядом сейчас?» Не дождавшись ответа, Эфор продолжил. «Покаяние, Максимус, покаяние! Столь тобой недооцененное! Айтернитос, дитя, выходи!» Его голос разнесся по всему амфитеатру. Тонкая фигурка Этернитос появилась в верхних рядах, помедлив, начала спускаться по ступеням. В самом низу она остановилась и поклонилась форам так низко, что ее великолепные золотистые волосы коснулись темных камней пола. Лицо застыло маской. На максимуса она не смотрела. Этернитос, истина ли твое раскаяние? Да, великий Эфор. «Отрекаешься ли ты от дел мятежника?» «Да, великий». «Готова ли ты подкрепить свое покаяние делом?» Она все же бросила быстрый взгляд на Максимуса, замешкалась, но, когда ответила, голос ее прозвучал твердо. «Да». Эфор удовлетворенно кивнул. «Решение совета таково. Презревшему заповедь наказание небытие. Максимус!» «Ты приговариваешься к развоплощению». По рядам смотрителей прокатились возгласы ужаса. Они были бессмертны. Они не могли умереть ни от старости, ни от клинка, ни от заклятия, не могли сгореть, утонуть, задохнуться или прервать свою жизнь любым иным способом, что уничтожил бы других созданий Творца. Одно только развоплощение Великой Бездне могло прекратить их существование. Максимус и сам оторопел. Высшая мера — конец всего. Кто бы мог подумать? А Этернитас, ты тоже презрела заповедь, но раскаялась. Покаяние открывает пути неведомой гордыни. Докажи же свою верность. Исполни приговор Максимуса, и будешь прощена и восстановлена во всех правах Смотрителя. Да, великий Эфор. Она снова низко поклонилась. Максимусу показалось, что у него гора упала с плеч. Он с трудом смог сохранить бесстрастное выражение и скрыть улыбку. За себя он не боялся, но Аэтернитас не должна отвечать за его дела. Она изначально была не в восторге от идеи спасать Этру, а он ее уговорил. И когда Эфоры взяли их под стражу, больше всего он боялся, что Аетернитос начнет геройствовать и наделает глупостей, но благо... Ума в ней было не меньше, чем красоты. Ему уже не помочь. Нет силы, способной сокрушить Эфоров, а вот ей умирать совершенно незачем. Айтернитос будет жить, и за это он, если нужно, добровольно шагнет в великую бездну. «Максимус, желаешь ли ты сказать последнее слово?» спросил Эфор. «Нет». «Подумай», — посоветовал Эфор. Когда Аэтернитас начнет ритуал, слова станут недоступны. «Нет», — невозмутимо повторил Максимус. «Как знаешь. Дитя. Возьми». В руке у Эфора возник шарик света, отделился и поплыл вниз к Аетернитос. «Это ключ. Он откроет путь к великой бездне. Прими его и начинай. Он подскажет, что делать». Шарик точь-в-точь точь такой, какими полнится вечная библиотека, опустился в изящные ладони, полыхнул и исчез в них. А Этернита зажмурилась. Затем последовал судорожный вдох, глаза широко распахнулись, сверкнули и потемнели. Она сделала несколько шагов, встала напротив Максимуса и на распев затянула формулу, вначале вполне обычную, какими открывались порталы. Он даже не понял, отчего бы не сотворить ее мысленно но быстро перетекшую в нечто совершенно неведомое. Крючки и связки, на первый взгляд абсолютно бессмысленные, цепляли и стягивали нити силы Каэтернитас. Пространство вокруг дрожало, изменялось, и постепенно Максимус перестал слышать ее голос. Этернитас все так же шевелила губами, но ни единого звука из них не вырывалось. Слова исчезли, как и обещала Фор. Камни под ногами таяли, Уступая место темной воронки, лишенной обыкновенного для портала в сияние. Максимус предпочел не смотреть на воронку и перевел взгляд на Этернитас. В сгущающейся темноте ее кожа казалась еще белее обычного, будто бы ее подсветили изнутри звездным мерцанием. Волосы золотым облаком клубились вокруг точеного тела. Она была сейчас вспышкой молнии, разрывающей темноту. Максимус со злой гордостью подумал, что столь прекрасного палача еще нужно было заслужить. А Этернитос резко уронила руки, отпуская нити силы. Внутри у Максимуса будто бы лопнула струна. Ритуал близился к завершению. Черная бездна, развершаяся под ногами, звала. Над амфитеатром, меридианами огней мерцала радужная туманность, звезды рождались и гасли, срываясь с небес и восходили над мирами. Где-то вдалеке бился в агонии Этро. Тонкие пальцы мертвой хваткой вцепились в руку Максимуса. Завороженный зовом Великой Бездны, он не заметил, как Этернитос оказалась рядом. Ее лицо полыхнуло улыбкой. Максимус не успел осознать, что происходит, лишь краем зрения уловил хаос в рядах эфоров. А Этернитос шагнула в Великую Бездну, увлекая Максимуса за собой. Ульм вспыхнула в последний раз и взорвалась. Волна испепелила Этро, в один миг оборвав жизни всех его обитателей. И только золотая нить, пуповиной связавшая два мира, уцелела. Слишком хрупкая, чтобы послужить спасительной дорогой для тех, кто жил и умер в Этре. Достаточно прочная, чтобы сила потекла по ней от уже мертвого Этры к Ультиму и изменила его навсегда. Всю ночь небо Ультима пылало. Завеса из полохов света, красных, желтых, зеленых заполняла его, дрожала и волновалась, будто от несуществующего ветра. Умерли все звуки, все движения. Ни шороха, ни дыхания человека, ни слова. Мир затих, заворожённый сиянием небес. Причудливый танец отблесков продолжался до самого утра, но рассвет так и не наступил. Темнота мягко опустилась на замерший мир. Тьма была почти осязаемой, густой и плотной. Звезда Фука висела в небе темным диском, увенчанным пламенеющей короной. Так продолжалось три дня. Темнота сгинула столь же внезапно, как и пришла. Фука вновь засияла в небе, но прежним ультим уже не был. Магия разливалась по миру, проникала в самые укромные его уголки, впитывалась в землю, растворялась в воде, рассеивалась в воздухе и сверкала в пламени. Возбужденные стихии исторгали из себя элементалей. В лесах проснулись гианы, саламандры заплясали в огне, ундины начали резвиться в водах, а сильфы принялись носиться с ветром. Жители Ультима не знали, что мир изменился. Магия текла сквозь них, но не задевала. Существа ходили рядом с ними, но были незримы, проявляясь лишь неясными силуэтами, таявшими, если начать в них вглядываться. Так было, пока не появились те, кто оказался способен направлять разливающуюся по ультиму силу. Дети темноты. Проклятые, наделенные даром. Маги.